«Пастушка». заехал один раз Герда на ферму и услышала страшную ругань. Оказалось, что пастух Ромко опять запил, и уже немолодая Полина Захаровна отказывалась одна от пасти коров. Два дня мне племянник Юрка помогал, а сегодня отказался и уехал домой. «Разве я одна управлюсь с таким стадом?» — возмущалась Полина Захаровна. Женщины долго шумно спорили, а Герда внимательно слушала. «А можно я буду пасти коров?» — неожиданно предложила она. «А дедушка тебе разрешит?» — спросила заведующая фермы, внимательно глядя на Герду. «Конечно», — ответила девочка, хотя не была уверена в этом. «Ладно», — сказала Полина Захаровна. «Сегодня кто-нибудь поможет мне выгнать их на луга, а домой они сами идут. Ну а завтра утром приходи. Только оденься, соответственно, да перекусить чего-нибудь возьми». Дедушка... Узнав о затее внучки, конечно, завозмущался, но потом согласился и даже сделал кнут и научил Герду громко им щелкать. Юная пастушка понравилась Полине Захаровне, а то, как она щелкала кнутом, подгоняя отставших буренок, ее даже восхитило. «Ты, девка, только с быком осторожней, он у нас бодачий». Рогатый крупный бык Турунтай действительно выглядел очень устрашающе, Герда первое время даже боялась к нему подходить, но вот машинально щелкнула над ним кнутом и, видя, как огромный бык боязливо побежал, поняла, что и над ним имеет власть. Конечно, Герда часто брала с собой фотоаппарат. У нее уже появились красивые пейзажи с коровами. Вот коровы на водопое, а вот стадо отдыхает, лежа пережевывая сочную траву. Когда стадо отдыхало, пастухи тоже садились на какой-нибудь пригорок и доставали свою еду. Герда чаще всего брала с собой бутерброды с колбасой или кусок отварной курятины с хлебом. Иногда дед покупал ей рыбные консервы. Еще в ее рюкзачке был маленький термос с чаем. У Полины Захаровны почти всегда были вареные яйца и пироги, то с капустой, то с мясом, то с луком. Было удивительно, когда она успевала их печь. Полина Захаровна, постелив кусок клеенки, выкладывала на него столько вкусной еды, что хватило бы на несколько человек. Герда, стесняясь, тоже выкладывала свой скромный запас продуктов. «Бабушка меня тоже учила печь пироги, но я ленюсь», — честно призналась юная пастушка. «А зря», — заметил Полина Захаровна, — «это ведь очень просто, вкусно и экономно. Когда еще была маленькой, приезжала к нам из города тетка со своей семьей и обычно привозила колбасу, которую купить в то время было довольно сложно». Порезали как-то эту колбасу и сразу всю слопали. А на следующий день мама ломала голову, чем кормить гостей. Кроме молока до да картошки, у нас ведь в деревне ничего не было. Другой раз сообразительная мама провернула колбасу на мясорубке, перемешала с картофельным пюре и напекла целую гору пирожков. Два дня ели вкусные пирожки с молоком. Конечно, колбаса тогда была настоящая, Даже с картошкой сохраняла свой вкусный запах. Сидят как-то пастухи на пригорке, давно уже поели и чай попили, а коровы все лежат и лежат, и ближе всех к ним лежит Турунтай. Он временами поворачивал голову и огромными глазами смотрел на пастухов, словно пытался понять, о чем они говорят. Складывая остатки еды, Герда вдруг взяла ломоть хлеба и направилась к лежащему быку. — Ты куда, девка, одумайся, — испуганно закричала Полина Захаровна. Огромным шершавым языком бык слезнул кусок хлеба и, прикрыв глаза, стал смаковать необычную для него еду. — Хороший ты мой, — сказала Герда, похлопала быка по морде и спокойно пошла обратно. На следующий день, когда стали обедать, Трунтай лежал где-то на другом краю стада. Но вот он поднялся, обошел лежащих коров и и расположился совсем близко от обедующих пастухов. Герда снова угостила его хлебом и погладила. Полина Захаровна рассказала, что в войну, когда всех добрых коней отправили на фронт, воду на ферму возили на быке. Удивленная Герда рассказала об этом деду Макару. «Это у нас в России в диковинку запряженный бык», — с усмешкой сказал дед. «А есть такие страны, где только на быках и ездят?» Еще он рассказал историю, когда-то прочитанную в книжке, как одна девочка, спасая прирожденного лося, проехала на нем верхом по лесным уральским дорогам и тропам до печура Илычского заповедника, где в то время была лоси-ферма, как интересно, сказал Герда, и про себя подумала, надо обязательно приручить Турунтая. Теперь она в специальном пакетике для свирепого быка брала посоленный хлеб, а он только и ждал, когда его угостят, и позволял не только гладить, но даже трогать острые рога. Примерно через месяц Герда настолько осмелела, что спенька забралась на спину огромного животного. Турунтай, словно не замечая этого, продолжал ей сочную траву. Освоившись на широкой спине, наездница хлопнула быка по шее. Он нехотя оторвался от травы. Повернув голову, одним глазом глянул на Герду и, сделав несколько шагов, Продолжил, словно косой, срезать зеленый пырей. «Ты умеешь управлять лошадью?» — спросила дома внучка у деда. «Честно говоря, ни разу не пробовал», — признался удивленный Макар Иванович. «Но знаю, что если надо повернуть направо, то поводом или вожжами поворачивают голову лошади в ту сторону и наоборот». «Ну, артистка, ну, циркачка!» — закричала Полина Захаровна, увидав ехавшую на Турунта и Герду. Мы все боимся этого бугая, Федьку-тракториста. Он так рогами поддел, что тот неделю на больничном был, а она вон что выделывает. Дед Макар много раз уговаривал Герду отказаться пасти коров, но она решила поработать до самого сентября. «Можно, теть Поля, я въеду в деревню на Турунтае? спросила она, когда последний раз погнала стадо домой. «Валяй. Докажи всем, что доброе слово...» И дачему быку приятно, ответила Полина Захаровна, слегка подтолкнув пастушку. Вправление пока ломали голову. Кто будет пасти коров с 1 сентября? Совсем недавно было несколько претендентов из числа безработных на должность пастуха. Но вот пошли грибы, и все бросились на этот сезонный заработок. Деньги невелики, но живые. Набрал грибов. Продал, напился. Утром, если сможешь подняться, можно все повторить чудом удалось уговорить пенсионера Николая Васильевича. Он был еще не очень старым, но его донимали ноги. Грибы, которые он раньше очень любил собирать, его просто раздражали. У них в хозяйстве была лошадь, на которой, несмотря на больные ноги, он сам пахал, возил сено, дрова и ездил по разным надобностям. Иногда, в грязную погоду, он ездил верхом. Вот и уговорили его на лошади пасти кооперативное стадо. довольно этой сделкой, Председатель кооператива и заведующие фермой вышли из правления и направились в сторону фермы, чтобы на месте решить какой-то вопрос. В это время к ферме как раз приближалось стадо. Увидев едущую на быке Герду, они обе потеряли дар речи. Садница каким-то непонятным действием остановила турунтая, резво спрыгнула с могучей спины и, приложив руку к непокрытой голове, сияющим лицом доложила. «За время моей работы пастухом никаких чрезвычайных происшествий не случилось». «Да, да ты сама, происшествие, это... это же подсудное дело», — заикаясь, произнесла заведующая фермой, увидав, как огромный бык пытался лизнуть щеку пастушки. Герда достала кусок хлеба, угостив Турунтая, и, бесцеремонно похлопав его по морде, сказала, «Ну, иди, иди домой, мой хороший». Но бык не хотел уходить, и только когда Герда лихо щелкнула кнутом, нехотя, изредка оглядываясь, пошел за стадом. — Чудеса! — сказала заведующая фермой и, помолчав, добавила. — Я сама этого черта боюсь, она вон что выделывает. Ее обязательно надо на животновода учить. — Да она и людьми неплохо командует, — заметил пришедший в себя председатель СПК. — он еще в прошлом году под ее командой ребята и людей перевозили, и бабе Тане помогали. «С такой помощницей можно и в два раза больше стадо пасти, сказала подошедшая Полина Захаровна. «Будем надеяться, что на будущий год она снова придет к нам», — добавила заведующая фермой. «Поживем, увидим», — скромно ответила Герда. Дед Макар добавил к заработанным внучкой деньгам из своей пенсии и купил приличный ноутбук. Герде, конечно, хотелось сразу иметь и принтер, на котором можно печатать фотографии, но дед сказал что за лето она так вымахала, что старая одежка никуда не годится. В первый же выходной они поехали в город и накупили целую сумку разной одежды и пачку фотобумаги. «Ладно, не расстраивайся, к Новому году накопим и обязательно купим принтер», — пообещал дед. Хотя Герда была отличницей, и в школе им кое-что показывали на компьютере, но только стала она что-то делать сама на своем ноутбуке, сразу запуталась. Дед Макар в этой новой технике абсолютно ничего не понимал и только мог посочувствовать. Положив рюкзак, компьютер, фотоаппарат и бумагу, Герда поехала на велосипеде к Люде на кордон. Люда доходчиво показала несколько операций, вела пару каких-то программ и показала, как скачивать фотографии с фотоаппарата. Потом они отобрали десятка два лучших снимков и напечатали их. Было уже поздно, и довольная Герда заспешила домой. Деду Макару очень понравились фотографии. «Жаль, бабушка не видит твоей работы», — сказал дед, — «она бы порадовалась твоим успехом». Еще не раз Герда ездила к Люде, а когда выпал снег, она стала ходить на лыжах прямо через лес. Приходила и Люда к ней, несмотря на разницу в возрасте, они находили общий язык.